Рамзан Саматов. Путь воина. Посвящаю настоящему фронтовику Великой Отечественной войны Максиму Андреевичу Анисимову, человеку удивительной судьбы, в благодарность за его подробные воспоминания. Пролог. Трус, патологический трус, а еще командир. Называется. Виктор презрительно сплюнул в сторону командира взвода, который лежал на самом дне воронки и при каждом звуке взрыва испуганно сжался к земле, прикрыв голову ладонями. Между тем бомбы уже несколько минут как ровались на таком отдалении, что осколки даже при большом желании не смогли бы долететь до них. Виктор перевернулся на спину, и, заложив руки за голову, стал смотреть в небо. Тем более, что подать команду «отбой воздушной тревоги» некому. Так что трус еще не скоро очухается. Это небо лета 43-го года ничем не отличается от неба других дней, за исключением того, что несколько минут назад с него на головы курсанского батальона Сыпались смертоносные бомбы. А теперь такое чистое, безоблачное голубое небо, будто и нет войны. На Викторе вовсе не пропахшая потом и гарью курсантская гимнастерка, а его любимая в голубую полоску рубашка с засученными рукавами. На ногах легкие парусиновые туфли. Лежит он сейчас на пляже у водной станции «Динамо». Кругом тишина, только слышны отдаленные звуки машин, гудки, разговоры людей. Вон кто-то, кажется, зовет его. Кошелев, ты чего разлегся, как на пляже?» Черт, это, оказывается, лейтенант зовет с дна воронки. «Самолеты улетели?» «Давно. А вы не заметили?» «Товарищ лейтенант!» — спросил насмешливо Виктор. «Да тут это... меня землей присыпало». Лейтенант встал и начал отряхивать гимнастерку. Постепенно к нему возвращались присущие надменности позерства. Он поправил портупею, похлопал по кобуре с пистолетом, снял и снова надел фуражку. «Товарищ курсант, встать!» Подайте команду взводу, отбой воздушной тревоги. Строиться у дороги. Командирам отделений проверить личный состав и доложить о потерях, — приказал лейтенант визгливым голосом. — У меня голоса нет. Пыль забилась. — Совесть у тебя забилась, а не пыль, — подумал Виктор. Он поднялся к краю большой рваной воронки, куда они спрыгнули с лейтенантом во время бомбежки. Язычным голосом повторил команду. Под внезапную бомбёжку они с взводом попали, когда возвращались с подмосковного полигона. Скоро пристоят выпускные экзамены. И, наконец-то, на фронт. Но, похоже, нескольким курсантам это уже не грозит. По докладам получается, что для четверых война уже закончилась. Одного из них даже не смогли найти, только по разорванному курсанскому планшету и опознали прямое попадание. Трое с тяжелыми ранениями, один контуженный и десять легко раненых. Подай лейтенант команду своевременно, удалось бы избежать таких потерь. Вместо этого он первым спрыгнул на дно воронки и лежал там, схлипывая с причитаниями. Правда, видел это только курсант Кошелев. После возвращения в расположение училища, командир взвода, помня о своем позорном поведении во время бомбежки, стал придираться к Виктору. Регулярно делал замечания то за опоздание в строй, то за неправильно заправленную кровать, то за расстегнутый воротник, то за успеваемость. Всячески пытался найти повод для наказания. Вскоре произошел инцидент, сильно повлиявший на дальнейшую судьбу Кошелева. После занятий, практически подготовки к выпускным экзаменам, Виктор зашел в медпункт. Во время той злополучной бомбежки он повредил голень правой ноги. Получил небольшую царапину, которая не кстати загноилась. Хотел, чтобы медсестричка посмотрела и сделала перевязку. Знать не знал, что на эту медсестру имел виды командир взвода. Видимо, на то самое время у него было назначено свидание. Кошелев только вышел из медпункта, как лейтенант буквально набросился на него, подскочил, сверля глазами. «Ты что здесь делаешь, курсант? Почему не в казарме?» «Я на перевязку приходил, товарищ лейтенант». «Кто разрешил покинуть расположение? Знаю я ваши перевязки». Квалички решил подкатить, да?» Лейтенант схватил курсанта за грудки и прижал к стене, дыша перегаром. От возмущения Виктор силой оттолкнул командира. Тот, зацепившись каблуком за кочку, полетел кубарем в траву. «Что? На командира руку поднял? Да я тебя под трибунал! Я тебя сгною!» Некрасиво визжал лейтенант, пытаясь подняться.